Проходной дом, название дворца Нерона на Палатине и Эсквилине до пожара 64 -го года. После восстановления Золотой дворец. Дворец этот отличался огромными размерами и походил скорее на небольшой город. Плавтий на этот вопрос не ответил, и его осторожность слегка задела Петрония.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 После того, как отодвинули завесу, отделявшую атрии от таблиния, дом был виден во всю длину. Через таблиний, через расположенный за ним перистиль, исследовавшую далее залу или экус, взору открывался вид сада, как светлая картина в темной раме. Оттуда в атрии доносился веселый детский смех. Перистиль — внутренний двор,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 Петроний окинул Лигию быстрым, внимательным взглядом. Маленький Авл, увидев Вениция, подбежал с ним поздороваться, а тот склонил голову, проходя мимо прелестной девушки, которая стояла с мечом в руке, разрумянившаяся, слегка запыхавшаяся, с рассыпавшимися по плечам волосами. Но так как в садовом триклинии, затененном плющом, виноградом и каприфолией, сидела помпония грицина, Гости направились поздороваться с нею. Хотя Петроний прежде не бывал у Плавтия, жену его он знал. Встречал ее у Антистии, дочери Рубелия Плафта, и в доме Сенеки, и у Полеона. И все же ее грустное, но спокойное лицо, исполненное благородство осанка, движение, речь, вызвали в нем чувство невольного удивления.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 за заботу о Венеции, он как бы нехотя то и дело вставлял обращение до Мина, которое не приходило ему на ум, когда он говорил, например,